ничего не взор не ответил только уставил пустые свои очень неведомо куда а пальцы его все брякали да брякали костяшками как будто жили сами по себе и ладно сказал кабачик после долгого молчания договорились пиши расписку я тебя научу, что писать только помни Возвращать все равно придется с лихвой На старые долги новые падут Больше добывай золото, вазами вези — Как не привести обрадовался Жихарь. Ты знаешь, сундуки готовь — Неправильно я буду богатырь Коль до прежнюю славу не выкуплю И к новообретенной не прибавлю Что-то слишком быстро он согласился, — подумал герой Не был бы подвоха. Или ему дедушка нищий чего внушил. Пустоглазый, вроде бы, не в своей воле. Жихарь, каждое сказанное для расписки невзорого слова, Крутил в уме так и сяк, вроде бы все обычно, как полагается. Будто и не славу он закладывает, добрую и худую. А Женина золотое обручье с самоцветами. Ну, лихва, само собой... Куда кабачику без лихвы? Он же неблагородный воитель. Нехудо бы и свидетелей позвать. Да ведь нынче все свидетели руку пустоглазого держать станут. Ладно, завалю его впоследствии золотом, пусть подавится. Главное дело — освободиться. Богатырская рука и так была к перу непривычная. А тут пальцы и вовсе одеревенели — как и хотел он сообщить далекому побратиму. Припоминая начертания полузабытых знаков, жихарь то и дело совал кончик пера в рот, отчего язык и губы почернели. Наконец на пергамент пала тяжкая богатырская подпись. Невзор ловко выхватил расписку из-под руки жихаря, прижал трепетно к груди и словно бы преобразился. Ростом стал повыше, плечами пошире, да и в глазах, до да то ли пустых, что-то такое появилось. «Добро! Тащи мои доспехи!» — приказал богатырь. «Пора снаряжаться в поход. Уже просохли пути и дороги. Кончил дождь моросить. Вот я и поеду». Невзор поглядел на него с великим изумлением, спрятал грамоту за пазуху и сказал... «А ты чего тут делаешь, оборванец? Ты кто таков? Какого роду племени и за каким делом без спрос явился? Ежели на работу наниматься, то ступай вниз. Там живет такой человек, бабура, он тебя живо определит, а здесь тебе делать нечего. И почему у тебя пасть черная?» Ты не чернила ли мои сдуру выпил? Изумление Жихаря было не менее велико. Сам ты сдурил. Из ума выжил невзорище пустоглазые. Я ж тебе великий залог дал. Верни доспехи, сапоги, и все ж положено. Невзор поглядел на него зверем. «Да как у тебя язык-то повернулся, пьянь подзаборная? Меня, богатыря невзора, миру избавителя пустоглазым именовать? Да, по моему слову, не только что многоборье, все мои побратимы с великим воинством подымутся. Я чихарду расточил, страхаила поразил». «Весь свет прошел!» «Точно спятил!» Решил жихарь. «Теперь его посадят в срубе на цепь, Чтоб что не навредил, И лечить станут ледяной водой И собачьими хахаряшками. «Надо у него расписку отобрать!» «Безумному! Какая расписка?» Он сгреб кабачика Заворот ей шубы, Приподнял одной рукой, А другой полез за пазуху. Ворот затрещал, а Невзор заверещал, как заяц, настигнутый лисою. Потом начал больно царапать богатырские руки. Жихарь швырнул его в угол, подошел и легонько пнул ногой. На шуму верещания прибежал со двора румяный бабура. Государь, Невзор, прости, не доглядел этого бродягу. Эх, ты его в угол-то загнал!» Жихарь, ничего не соображая, угостил Невзора кулаком в глаз. Не бей его, не взорушка, не морая ручки свои богатырские, они тебе для грядущих подвигов сгодятся. Мы его не вижу, лучше розгами выпарим, посулил Бабура и побежал за подмогой. Жихарь оставил кабачика и отошел. Вроде бы я его калачу, размышлял он. А выходит, что он, он меня? Тем временем снизу послышался дружный топот, и скоро в горнице оказалось полно дружинников. При невзоровом управлении войско было наряжено по-новому каждый имел на лбу наколотое слово наш, чтобы можно было отличать в бою своих от чужих. Такая же метка имелась на ножных мечей, на колчанах, на сапогах. Тружинники принялись изгонять жихаря, толкать под бока бить под микитки и под зебры а он почти не защищался я ошеломлен был и боялся покалечить товарищей только приговаривал да вы что, ребятушки не узнаете меня? ворошила я ж тебе жизнь спас когда под наши стены кранты приходили мотора ты же у меня в кости нержавеющий ножик выиграл «Заломай! Ты ж меня тогда на перу первый вязать полез, но то я уж давно простил. Опомнитесь, братцы, помилосердствуйте!» Но братцы не милосердствовали и узнавать жихаря нипочем не хотели. Дивились только наглости пришло у бродяги и лютовали еще сильнее. «Вреда ему большого не чините, а только вышибите со двора прочь!» – распорядился невзор. Глаз у кабаччика быстро чернел. «Прав, Бабура, Негоже мне обо всякую сволочь руки пачкать! Самозванцев пришлых нам не надо! Своих хватает!» Жихарь катился кувырком с лестницы И успевал думать. «Вот так мне нищеброд присоветовал! В какую же новую беду я простодырой попал! Надо же... Блин поминальный. Никого не убил, а все равно один остался.